Глава 16. Московская область. Спецшкола интернат ГПУ. 1923 год. Сразу после удара наступает милосердное освобождающее ничто. Только тьма и безмолвие. Но это длится недолго. Первой возвращается боль. Пульсируя в такт биению сердца, боль выхлёстывает из того места на затылке, куда пришёлся удар бильярдного кия. Вслед за болью возвращаются звуки. Сначала мне кажется, что по ту сторону тьмы кричит, свистит и рукоплещет огромный зал. Спустя секунду я понимаю, что это гремит в ушах моя кровь. А там снаружи голоса и гогот моих мучителей, Фили и его шайки. Мне четырнадцать, а им по шестнадцать. Я один, а их четверо. Ческу лишь гаденыш! ты глиста буржуйская или красный воин? Один из них хватает меня под мышки и рывком ставят на ноги. Я не вижу, кто, но точно не Филя, он обычно стоит в стороне и рук не марает. Почему темно? Я пугаюсь, что зрение не вернется, трясу головой, и холсти натрется о мою щеку. И тогда я наконец вспоминаю, что на голову мою накинут глухой мешок. Это часть тренировки по придуманным Филей правилам. Они ловят меня, нахлобучивают мешок, волокут в подвал интерната, где когда-то была бильярдная, берут ки и мне тоже дают один. Моя задача отбиваться от них вслепую. Если я, конечно, боец, а не какое-то там циклобелопагонное недобитое. А если с тренировку можно прервать одним способом встать на колени. Ну Но чакранин, продолжим? Филип брезгливо и совсем легонько тычет меня острым концом кия под ребра, будто проверяя, не сдохло ли насекомое. Или всё-таки на колени? Я молчу. Через непроницаемую холстину мешка я не вижу, но чувствую, как филя откладывает ки и делает им знак. Приступайте. Я сжимаю свой ки и встаю в боевую стойку. Я пытаюсь ориентироваться по звуку, но все звуки тонут в их дружном гоготе. Один бьет меня кием в спину, другой в живот. Мне четырнадцать, а им по шестнадцать. Я один, а их четверо. Я всхлипываю, а они смеются. Но они меня почему-то боятся. Для чего ты здесь среди нас, а? Гнида буржуйская, чтоб за нами шпионить? Я молчу и слепо размахиваю в воздухе кием. И на долю секунды мне кажется, что я сейчас не с ними, не здесь, что с тех пор прошли годы, столько лет, что я успел позабыть, для чего я был среди них. Я не помню, кто и зачем меня к ним привел. Помню только, что тренировки закончились плохо. Очень плохо. Для Фили. А давайте ему юху из носа пустим. Если голубая, значит, точно белогвардейский пащинак, а будет красная, значит, не все потеряно. Кто-то бьет меня в нос. Из под мешка мне на грудь стекают сопли и слюни с кровью. Зырьтя красная. Комментируют сделанным удивлением. Они, конечно, видели мою кровь много раз, но им нужен предлог, чтобы не забить меня до смерти. "Дайте ки», — важно говорит Филя, и я чувствую, как стая почтительно уступает место рядом со мной вожаку. Он заходит сзади и с размаху подбивает мне голени. Я падаю на колени. Но я знаю, что они знают. Я не сдался. Это не их победа. Не боец ты, Кронин, Удовлетворенно говорит Филя. Завтра повторим тренировку. Я не хочу их видеть, когда рассеется тьма. Я жду, пока они уйдут из подвала, и только потом, когда стихают шаги, сажусь на корточки и начинаю реветь в голос и распутывать веревку, который примотан к шее мешок. Руки трясутся, я дёргаю веревку так, что она только сильнее затягивается. И вдруг ощущаю, что рядом со мной кто-то есть. Я точно знаю, что Филя и его шакалы ушли, но через пропитанный соплями и кровью мешок в меня впивается холодный свинцовый взгляд. Я замираю. Секунду спустя мне на затылок ложится чья-то рука, и кто-то гладит меня через мешок сочувственно по-отечески. я плачу но теперь уже не от боли а от того что не в состоянии вспомнить чья эта рука такая родная и сильная меня утешает я как слепая собака которая чует по запаху что рядом хозяин и захлебывается от желания лизнуть его пальцы я кричу ему кто ты мой голос Почему-то мужской и грубый, не как у подростка. Я пытаюсь стянуть с головы мешок, но человек обнимает меня за плечи и боюкой и шепчет: "Подожди, Максим Кронин. Давай с тобой поболтаем. Не надо. Не просыпайся. Я тебя знаю. Ты был мне как сын". Его голос звучит печально. "Скажи, Максимка, где ты сейчас? В подвале школы интерната". Чушь это воспоминание, сон, где ты на самом деле куда ты сбежал из лагеря? Дай мне точное место. И я отвечаю. С какой целью интересуешься? И не дожидаясь ответа, нащупываю на полу кей и бью его снизу, быстро и четко, острым концом в живот. Потом я сдергиваю мешок и жду, когда раствопится тьма.